Глава 11 Сдаваться я не желал Надо попытаться, пусть даже меня постигнет неудача Пусть даже я сам окажусь за решеткой Он влип из-за меня, и я должен его спасти Но как? В здании федеральной полиции до него не добраться По дороге в суд не освободить Да и просто в зал суда меня не пустят Суд Суд? Суд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 Судя по всему, его подвалы завалены грудами древних истлевших дел, а на чердаке полным-полно летучих мышей. Днем-то его стерегут, как зеницу ока. А вот ночью... Ночью-то там пусто. И отправился в коморку и стал рыться в инструментах. Отмычки, фонари, провода, жучки. Все, что нужно для осуществления успешной производственной деятельности. Еще нужна машина.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 что представляло бы хоть какую-то ценность. Как сказать? Вооружившись ключом от зала суда, который я успел скопировать еще когда слушалось мое собственное дело, я направился вперед. Зал номер шесть. Открыл дверь, остановился в дверях и оглядел сумрачное помещение. Сквозь высокие окна с улицы проникал желтый свет. Я прошел вперед, сел в судейское кресло, и взглянул в сторону скамьи свидетелей. Потом отыскал кресло, в котором во время разбирательства дело сидел слон. «Там он будет сидеть и завтра. А вот тут он встанет, когда придется выслушать приговор. И его лапищи лягут вот на этот барьерчик. Вот на это самое место». Я осмотрел деревянный пол и мрачно усмехнулся. Опустился на колени и постучал по нему.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 Двери суда распахнулись, и моему ожиданию пришел конец. В зал ввалились зеваки и пресса. Монитор показывал отлично в динамике неразборчиво галдели зрителя. Шум смолк, когда в зале появился судья. На него немедленно устремились все взоры, а едва он начал свою речь, все присутствующие превратились в слух.